Глава 39. Напиток с сюрпризом. Даркус, ожидая, когда супруга вернется за столик, задумчиво глядел в окно на стремительно сгущающиеся тучи. Разыгрывающаяся непогода соответствовала тому, что творилось у него на душе. Разговор с Эйвилной подтвердил худшие опасения. Супруга много лжет. Ни единого правдивого слова. И Даркуса тревожил уже даже не факт вранья и двойной игры, хотя этот момент сам по себе тоже был очень неприятен и подозрителен, но основное беспокойство вызывал вопрос, хватит ли Эйвилне положенных медикам 50 граммов электона в день. Ведь тратить препараты приходится не только на соблюдение врачебной тайны, а и на сокрытие своих приключений на стороне. И судя по тому, какой впечатляющий спектакль разыграла супруга, обычной дозой тут не обошлось. Если интрижка длится довольно давно, и повышенные порции препарата вошли у Эвилны в норму, то означает это страшную вещь. У супруги электоновая зависимость. К чему приводит такая зависимость? Даркусу, к сожалению, приходилось видеть не раз. В клинику периодически доставляли подростков с передозом. Соблазн выделиться среди ровесников не какими-то реальными делами, а враньем о геройских поступках, оказывался для них слишком велик. «Насочинял с три короба, и ты уже звезда». Ловишь на себе восхищенные взгляды девчонок, только одного раза мало. Тянет снова и снова пережить захватывающие эмоции от своих вымышленных залихватских приключений. И вот такой подросток и не замечает, что попал в плен психологической зависимости. Ментальная структура искажается». Затем добавляется уже и физиологическая зависимость, а длительный регулярный передоз буквально убивает мозги. То же будет и с Эйви. Какими бы ни были отношения с ней, формально она все еще являлась супругой, и Даркус чувствовал ответственность за неё. Первым желанием было – насильно усадить Эйвилну в машину и отвезти в одну из закрытых лечебниц для таких больных. Но Даркуса сдерживала мысль. Вдруг он ошибается? Обвинение в электоновой зависимости – это большое пятно на карьере врача. Даже если они не подтвердятся, коллеги все равно будут посматривать косо и перестанут доверять. Поэтому прежде, чем решиться на кардинальное действие, Даркусу необходимо было убедиться, что его подозрения обоснованы. Для начала он подыграл жене в ее спектакле. Продолжать обвинения означало бы заставить ее врать еще и еще. Это спровоцировало бы Эйви на новые дозы электона. А сегодня она и так, похоже, приняла его с огромным избытком. Но дальше, если она действительно подсела, дополнительные порции препарата ей все равно понадобятся. И вот тут должно пригодиться то, что Даркус предусмотрительно приобрел, заскочив в магазин «Все для малышей». Декан внимательно посмотрел в бокал Эйвилны. Напиток в нем был абсолютно прозрачен. Порошок растворился без следа. Через минуту, вернувшаяся за стол супруга, уже пила янтарную жидкость, впитавшую в себя препарат. Делала это грациозно, маленькими глоточками. Но Даркус видел... ей хочется осушить емкость мгновенно. Неудивительно. Жажда — еще один симптом передозировки электона. Милый, спасибо за этот вечер, — закончив с напитком, с теплотой произнесла ей Вилна. Спасибо за новую надежду. Какая искусная актриса! Тут и под действием Электона не каждый умеет так правдоподобно врать. Однако любоваться талантами жены в планы Даркуса не входило. Ему вообще не хотелось давать ей повода для дальнейшей лжи. Хватит с нее на сегодня Электона. «Да, прекрасный ужин. Я уже передал благодарность повару», — сместил акценты Даркусс. Но, думаю, нам пора. Эйвилна возражать не стала, лишь многозначительно улыбнулась и начала вставать из-за стола. Однако от неожиданного возгласа, раздавшегося над самым ухом, снова села. Профессор Даркус, профессор Эйвилна, извините, что беспокою, но нужна срочная помощь. Декан посмотрел на подбежавшего к столику бледного пятикурсника и сразу понял, что речь о студентке, с которой тот ужинал. «Элиана! Ей плохо! Она без сознания Дыхание прерывистое!» Взволнованно, но по-медицински четко пояснил Клузи. Даркус бросился к блондинке, на ходу отдавая распоряжение. «Срочно вызывайте реанимобиль!» Потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что со студенткой. Пульс едва прощупывался. Бледность, посиневшие губы, зрачки расширены, в них пустота. Даркус слишком часто видел подобную картину, чтобы перепутать с чем-то другим. Эх, Элиана, Элиана! Казалась такой умной девушкой, подавала надежды. «Передозировка электона», — констатировал Даркус с досадой. «Клузи, сколько вы приняли?» «Не знаю», — растерянно ответил тот. «Я не принимал». Секундного взгляда хватило, чтобы понять, парень не лжет. «Тогда будешь ассистировать. До приезда реанимобиля необходимо не дать ее ментальной структуре схлопнуться». Психологическое воздействие – это единственное, чем могли помочь Ильяне врачи. Антидота не существовало. Ни один препарат не мог нейтрализовать действие лектона. Несколько минут тяжелой работы, и вот бригада медиков-специалистов прибыла, чтобы забрать студентку в клинику. Эй, Вилна! Клузи! «Едем с ребятами. Может понадобиться помощь», — скомандовал Даркус. «Элиана на грани».